«Глава 6. С днем рождения. Майя. Змей. Ты из немагического мира, Майя», — подытожил я, признал то, в чем с самого начала был уверен ОМОН. Я знал несколько таких. В моем материнском мире таких принимали. Они проваливались из своих миров в собственном теле или занимали чужое. Иногда случайно, Иногда особенно сильные маги-порталисты, ходящие по мирам, намеренно отлавливали ценные, одаренные кадры из немагических миров, привечали, обучали и так далее. И выражение лица Майи могло значить лишь то, что я противоречу чему-то такому, на чем до сей поры держался ее миропорядок. а <саслед> а <Familie> Майя! В некоторых мирах есть техника и магия». «В других — только магия, в третьих — только техника». «Мамочки, за что?» — прошептала девушка и отвела взгляд. «Какой-то отстойный в этом году у меня день рождения». «Не верит. Да, я отомился в этой тюрьме долгом. Да, я скоро безвозвратно обернусь, но... Помню, самое тяжелое время для меня было поначалу, пока я еще надеялся, что это не навсегда» что выход есть, просто я пока его не нашел, что все вокруг ошибка. На крае, что мой след отыщет кто-то из родней или ищейка отца. Но годы спустя я понял, что этого не случится. И Майя сейчас переживала тот самый период первого неприятия. «Пойдем, докажу тебе, Майя!» Я протянул через столешницу грустной рыжей девице раскрытую ладонь. Она с интересом уставилась на нее. Точнее, на татуировку красного змея на моем предплечье. По его алому графическому телу тянулся черный орнамент. Когда орнамент разрастется чернотой на всю длину рисунка, превращая змея из красного в черного, я обращусь. «Красиво!» — на этот раз Майя сказала искренне. «Значит, поэтому змей...» Девушка с какой-то обреченностью подала мне руку. Я мягко сжал ее тонкие пальчики. Нежная, приятная кожа. Как давно я не прикасался ни к чьей руке. Я повел Майю во двор. Не стал пояснять детали. Например, что змеем я родился, а графическое изображение проклятия лишь напоминает каждый день, что конец все ближе. А насчет ее отрицания проще и быстрее показать, а не рассказывать. У чистого озерца перед домом На его утоптанном высоком берегу я устроил самый крупный портальный артефакт. Он выглядел как медная чаша, полная воды, такая, что я мог лечь в нее, как в ванну. Чаша была вкопана в землю по самые края. Если сконцентрироваться и опустить туда руки, притянется и на предмет, который ты позвал. Но чтобы это сработало, надо быть сильным магом. Если иметь сродство к портальной магии и уметь хорошо визуализировать — Предмет притянется наиболее соответствующий мысленному описанию. Этот портальный артефакт был не самым мощным, но, как уже было замечено, самым крупным. Всю иномерную мебель и массивную технику я вытащил именно из него. И теперь к вкопанной медной чаше портала подвел Маю. На крупном будет нагляднее. Сюда попадаются обычно предметы из разных миров. Проще всего призвать что-то, связанное с водой потому что вода — идеальный проводник магии, Майя. Я опустился у края чаши на одно колено, опустил руку в портал с намерением достать что-то для Майи, чтобы сделать ей приятно, чтобы тоска ее уменьшилась, чтобы она перестала говорить про отстойный день рождения, что бы это ни значило. Майя ахнула, увидев, как моя кисть исчезла из виду, едва я опустил ее в прозрачную на вид воду, а по факту в портальный синапс. Через миг я выдернул руку назад ужас добычей. Я сжимал в пальцах бирюзового двустворчатого моллюска. Когда я его вскрыл, внутри нашлась насыщенная зеленая, крупная, каплевидная жемчужина. Просто жемчужина, без всякой магии, безопасный и красивый предмет. Это читалось по ауре то, что надо. Тебе я протянул зеленую драгоценность майи. К чести девушки она не кричала, только издала сиплый кряхтящий звук горлом, а затем выдавила: «Спасибо!» Я захлопнул моллюска и выбросил обратно в портальный синапс. Пусть возвращается назад и растит себе новые жемчужины. «Это простая магия, Майя. Она существует. Хотя в твоем мире, как я понял, по косвенным признакам. Магии нет». Майя резко побледнела. Глаза девушки вдруг закатились. Я поймал ее обмякшее и отяжелевшее тело на руки. Бывало, попаданцы из немагических миров принимали новую магическую реальность не сразу. В обмороке бывало падали, но не более трех-пяти раз. Майя тоже привыкнет, и чем быстрее, тем лучше.